Евгения Юрьевна Познякова не сдавалась. Перебросила на подчиненных все текущие дела, а сама продолжала разгадывать ребус под названием Маша Долинина. Вот уж действительно девушка-загадка. Родители обеспеченные. Не сравнить, конечно, с Кривцовыми, но все-таки владеют частной школой. И не какой-нибудь захудалой. У них и аккредитации есть, и учеников больше сотни, и располагаются в особняке на Причистенке. Запросто могли бы пристроить единственную дочку, хоть в МГУ, хоть в МГИМО. Однако Маша отправляется учиться в педагогический институт. И даже не на престижный факультет иностранных языков, а всего лишь на дошкольное воспитание. И в институте тоже ведет себя чудно. Учится блестяще. Легко попадает в аспирантуру, и научную руководительницу сумела очаровать настолько, что та позволяет ей работать по индивидуальному плану, или, говоря проще, безбожно прогуливать. При этом с другими аспирантами почти не общается. Дает тем понять, что выше их, и совершенно уверена. В скорости разбогатеет настолько, что станет путешествовать первым классом. С чего бы такое самомнение? А может быть, все совсем просто. Долинина да, самонадеянно решила, мол, я заслуживаю большего, да еще и образование педагогическое, в нее они охотно возьмут. Почему бы не попробовать попасть в семью олигарха, а хомутать его, да и стать законной женой? Тогда уж точно первым классом будешь летать. А то, что Кривцов ее почти на 30 лет старше когда это наглых девиц смущало. Такой расклад, конечно, для Евгении Юрьевны был бы предпочтительней, но только Кривцов своей няней совсем не очарован, наоборот, не доверяет ей и тоже подозревает. Долинина совсем не та, за кого себя выдает, но кем же, кем она может оказаться? Молода, красива, образована, умна, явно тянется к высшим кругам, умеет ладить с людьми, смогла приручить и строгую профессоршу в институте, и даже строптивую девчонку Лизу Кривцову водит машину, занимается каратэ. Об этом Маша написала в анкете. Просто Никита какая-то. А вдруг мелькнула у Позняковой девчонка и есть суперагент и попала в семью Кривцовых не по собственному хотению, а по заданию какой-то могущественной организации или личного недруга олигарха, и ее цель, допустим, скомпрометировать Кривцова, а то и уничтожить его. Тогда совсем получается кошмар, даже просто поделиться этой версией с Макаром Мироновичем равносильно для хозяйки агентства смертному приговору. Хотя вряд ли попыталась успокоить себя Евгения Юрьевна. Суперагент будет учиться в аспирантуре пединститута. Да и карате ее наверняка какой-нибудь обычный фитнес. Познякова видела в спортивном клубе, который посещала сама. Девчонки там в тщательно отглаженных кимоно увлеченно машут ногами, только почти всегда мимо, потому что бьют, а сами на себя в зеркало смотрят, красиво ли получилось. И длиннющие нарощенные ногти берегут, чтоб не сломать. Хотя, конечно, надо проверить. Евгения Юрьевна дала секретарше срочное задание обзвонить все фитнес-клубы, расположенные поблизости от Машиной квартиры и ее института, и под любым предлогом выяснить, есть ли в числе клиенток Мария Николаевна Долинина. Секретарша исполнила задание быстро и добросовестно, и уже через пару часов снабдила Евгению Юрьевну информацией. Ни в один из фитнес-клубов у Маши карточки нет. А каратэ девушка занимается в ближайшей к дому спортивной школе. — Что значит «в школе», — не поняла Познякова. — Ты имеешь в виду «вместе с детьми»? — Нет, просто название такое, — покачала головой секретарша. А на самом деле это центр спортивного мастерства. В Москве всего три таких, где профессионально преподают до. У них и соревнования, и сертификации. Преподаватели — только мастера спорта. Китайцы часто приезжают, семинары проводят. Вот в таком и занимается уже восемь лет. И черный пояс получила уже давно. — Вот это студентка педагогического института! Вот это няня! Евгения Юрьевна, — велела помощнице, — «быстренько напиши мне адрес» и узнай, на месте ли сейчас инструктор Долининой. Хочу с ним поговорить. Машин-тренер оказался красивым и молодым. Не старше тридцати пяти. Восхитительная фигура, мышц ровно в меру, лицо волевое, взгляд лукавый. Девчонки от таких млеют, и Евгения Юрьевна уже подумала, не нашла ли она случайно, Машиного молодого человека. А что? Парочка друг другу подстать. Оба эффектные, спортивные и явно весьма уверенные в себе. «Вы по поводу Машки?» — широко улыбнулся тренер. «А зачем вам она?» Евгения Юрьевна изложила свою легенду. Мужчина даже не дослушал. Расхохотался. «Да Линина в няне собралась!» в богатое семейство, ну и ну. Вряд ли он ее парень, решила Познякова, и поняла, что это рада, потому что уж никак не заслуживала авантюристка такого красавца. — А почему вас это удивляет? — сразу вцепилась в тренера Евгения Юрьевна. — Да потому что Машка хоть и училка будущая, а учить не хотела. Я сколько раз ей предлагал детскую группу взять. И полезные деньги, опять же, но она всегда в штыки. Ты, мол, что? Они ж визжат и не слушаются. А я их уже через полчаса поубиваю. — Вы считаете, что Маша не любит детей? — Как можно спокойнее? — спросила Познякова. — Ну, не то, что не любит, — смутился Триня. — Просто считает, что детей учат одни неудачники которые больше ничего в жизни добиться не смогли. А почему ж тогда Маша в педагогический институт пошла? Так я сам всегда удивлялся, — вздохнул тренер и неожиданно добавил. — Наверное, из вредности. Решила родителям досадить. Они ж у нее учителя оба и внушали ей с детства «только не это». Тяжелый, неблагодарный, плохо оплачиваемый труд. Ну, у Машки характер такой. Будешь в чем-то ее убеждать, она точно все наоборот сделает. Я, кстати, давно ее раскусила и активно это использую. — Как? — Исключительно на пользу дела, — усмехнулся тот. — Если не получается удар, — говорю, — все, милая, все, все, все, хватит, слабачка ты. Только колено выбьешь а у нее глазищи сразу из орбит лезут, орет «то словачка я» и мигом второе дыхание открывается. — А в какой степени Маша владеет этим вашим каратэ? — осторожно произнесла Познякова. — Она мастер, — серьезно произнес тренер. — Могла бы в сборную страны попасть, если бы захотела, но ей это не нужно. «А что ей нужно?» — задушевно спросила Евгения Юрьевна. «Я сама понять не могу, какая у Марии цель в жизни? Защитить диссертацию? Выйти замуж? Найти хорошую работу? Или что?» «Да у Маши глобальной цели нет. Только маленькие», — усмехнулся тренер. «Вот втемяшило с кандидатом наук стать? Станет». Решила, что должна уметь себя защищать, пришла на карате. Научилась? И все. Стоп! Я сам бы хотел ей мотивацию придумать, чтобы она дальше как спортсменка развивалась, но у нее ответ один. Хулигана любого я и так завалю, а чтобы королевой Шаолине стать, это во мне не нужно. А зачем, интересно, она в няне пошла? Вообще загадка задумался каратист. Может, решила со своей гордыней бороться? Я ей давно советовал. У Машки ведь самооценка завышенная, слишком завышенная. Я ее спросил однажды. Как думаешь, зачем нормальному парню нужно обязательно в армии отслужить? Она ответила. Ну, чтобы стрелять научиться, характер закалить. А я ей объяснил, что это ерунда. Армия нужна для того, чтобы научиться подчиняться, потому что тот, кто не умеет приказы исполнять беспрекословно, не рассуждая, никогда и начальником хорошим не станет. — Да ты философ! — иронически подумала Познякова о собеседнике и уточнила. То есть Маша, по вашему мнению, пошла в няне, чтобы характер свой усовершенствовать? — Может, да, может, нет. — развел руками он, — я только предположил. А вообще никогда не угадаешь, чего Машки в голову взбредет. А она не мечтала о романтических профессиях. Запустила пробный шар Евгения Юрьевна, ну, допустим, в спасатели пойти или в ту же армию. — Ой, не смешите меня! — мгновенно откликнулся тренер. — Куда ей в армию? Эльдж-форму придется носить и приказы исполнять не рассуждая. А Машка у нас не выносит, когда ей приказывают. И одежки ультрамодные обожает. Ну и всякие рестораны, маникюры, спа. Жить красиво, короче, хочет. Но не в военном городке. А Джеймс Бонд, он разве не красиво живет? Улыбнулась Поздникова. Из Маши бы Джеймс Бонд не получился возразил тренер. Агент ⁇ это в первую очередь выдержка и нервы железные. Она не такая. Если взорвется, такого может наговорить. Для няни это плохо, нахмурилась Евгения Юрьевна. Дети ведь тоже довести могут, особенно из богатых семей, не волнуйтесь, — заверил тренер. Маша детей не особо жалует, но слабого она никогда не обидит. Это у нее принцип. Она даже в спарринге отказывалась вставать, если у партнера уровень, очевидно, ниже. А ярость свою она на спортивный инвентарь выплескивает. Однажды так грушу измолотила, что-то с потолка сорвалась, хотя там цепь тысячи килограммов на разрыв». «Это кто ее так довел?» — заинтересовалась женщина. «Да, глупость какая-то!» — пожал плечами тренер. Пришла на тренировку, заведенная, а потом вообще так взбесилась, терзает грушу несчастную, орет. «На тебе! На, на, козел! Папик проклятый!» Я еще удивился, вроде бы никогда не встречалась она с мужиками в летах, с теми, кого папиками называют. «Стою рядом, спрашиваю, что за папик-то? Маша, а она, словно в трансе, вся красная, глаза горят и орёт во весь голос. Да папаша мой, сволочь!» Ну, тут я совсем убедился, что не в себе она. А когда успокоилась, спросил её, вроде как в шутку, «Чем тебе отец-то так досадил? Я ведь знаю его. Милейший, интеллигентный мужчина!» Машка вдруг заявляет, «Он хороший!» Но мнение родной, а настоящий папаня сволочь. Вот как оживилась Евгения Юрьевна. Да, болтала она просто, поморщился тренер. И сама потом, когда в себя окончательно пришла, призналась, что ну, просто пургу гнала. Она такая, нафантазирует что-то, а потом и сама в это поверит. Однако Позднякова пораженно молчала. Ей в голову вдруг пришла догадка, очень неожиданная и очень при этом правдоподобная. А если? Если Мария не болтала, и отец, тот самый интеллигентный мужчина Николай Долинин, ей действительно не родной, а папиком и сволочью запросто может оказаться Кривцов. Вот и причина, почему Маша так стремилась попасть на работу именно в его семью. Маше 25, Кривцову чуть за 50. Очень-очень вероятно. Но только как это проверить?»